Еврейство и христианский вопрос. Вон и день, Израиль будет в третьях с Мицраимом и Ассуром. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваов, говоря, благословен народ мой Мицраим, и дело рук моих Ассур, и наследие мое. Израиль. Евангелие от Исаии, глава 19, стих 24-25. Взаимные отношения иудейства и христианства в течение многих веков их совместной жизни представляют одно замечательное обстоятельство. Иудеи всегда и везде смотрели на христианство и поступали относительно его согласно предписаниям своей религии, по своей вере и по своему закону. Иудеи всегда относились к нам по-иудейски. Мы же, христиане, напротив, доселе не научились относиться к иудейству по-христиански. Они никогда не нарушали относительно нас своего религиозного закона. Мы же постоянно нарушали и нарушаем относительно их заповеди христианской религии. Если иудейский закон дурен, то их упорная верность этому дурному закону есть, конечно, явление печальное, Но если худо быть верным дурному закону, то еще гораздо хуже быть неверным закону хорошему. Заповеди, безусловно, совершенной. Такую заповедь мы имеем в Евангелии. Она совершенна, и поэтому самому весьма трудна. Но нам открыты и особые средства. Помощь благодати, не упраздняющие закона, но дающие нам силы. Для его исполнения. Итак, если мы сначала отвергаем эту помощь, а затем отказываемся от исполнения евангельской заповеди под предлогом ее трудности, то мы не имеем извинения. Дело не в том, трудна или не трудна евангельская заповедь, а в том, исполнима она или нет. Если она не исполнима, то зачем она и дана? Тогда правы будут те иудеи, которые укоряют христианство, что оно внесло в мир начало и идеи фантастические, не могущие иметь никакого действительного применения. Если же евангельская заповедь исполнима, если мы можем относиться по-христиански ко всем, не исключая иудеев, то мы кругом виноваты, когда этого не делаем. Вместо того, чтобы прямо в этом покаяться, мы ищем, на кого бы свалить свою вину. Не мы виноваты. Виноваты средние века своим фанатизмом. Виновата католическая церковь. Но вот начались гонения на иудеев в наши дни и в странах не католических. Тут уже виновными вместо нас являются сами потерпевшие. Живя среди нас, иудеи относятся к нам по-иудейски. Ясно, что мы должны относиться к ним по-язычески. Они не хотят нас любить. Ясно, что нам следует их ненавидеть. Они стоят за свое обособление, не хотят с нами сливаться, не признают своей солидарности с нами. Напротив, всячески стараются пользоваться нашими слабостями Ясно, что мы должны их искоренить. Правда, преследования евреев и более или менее откровенные оправдания этих преследований в настоящее время не составляют общего явления в Европе. Напротив, говоря вообще, иудейство не только пользуется терпимостью, но и успело занять господствующее положение в наиболее передовых нациях. Англия неоднократно управлялась евреем Дизраэли, да и в других странах финансы и большая часть периодической печати находятся в руках евреев, прямо или косвенно. Но это господство евреев не только не опровергает, но прямо подтверждает мое указание, что христианский мир никогда не относился к иудеям по-христиански. Ибо разве современная терпимость, уступчивость и даже подчинение евреям происходит из христианского убеждения и чувства? Совершенно напротив. Это все проистекает не из широты наших религиозных воззрений, а из отсутствия всяких религиозных воззрений, из полного индифферентизма в деле веры. Не христианская Европа терпит евреев, а Европа безверная. Европа, лишенная своих жизненных начал, Европа, разлагающаяся. Иудеи живут не нашей нравственной силой, а нашей нравственной или, лучше, безнравственной слабостью. Говорят о еврейском вопросе. Но в сущности все дело сводится к одному факту вызывающему вопрос не о еврействе, а о самом христианском мире. Этот факт может быть выражен и объяснен в немногих словах. Главный интерес в современной Европе – это деньги. Евреи – мастера денежного дела, естественно, что они господа в современной Европе. После многовекового антагонизма христианский мир и иудейство сошлись, наконец, в одном общем интересе, в одной общей страсти к деньгам. Но и тут между ними оказалось важное различие в пользу иудейства и к стыду мнимо христианской Европы, различие, в силу которого деньги освобождают и возвеличивают иудеев, а нас связывают и унижают. Дело в том, что евреи привязаны к деньгам вовсе не ради одной их материальной пользы, а потому что находят в них ныне главное орудие для торжества и славы Израиля, то есть по их воззрению для торжества дело Божие на земле. Ведь кроме страсти к деньгам у евреев есть и другая еще особенность. Крепкое единство всех их во имя общей веры и общего закона. Только благодаря этому и деньги идут им впрок. Когда богатеет и возвеличивается какой-нибудь иудей, богатеет и возвеличивается все иудейство, весь дом Израилев. Между тем просвещенная Европа возлюбила деньги не как средство для какой-нибудь общей высокой цели а единственно ради тех материальных благ которые доставляются деньгами каждому их обладателю в отдельности и вот мы видим что просвещенная европа служит деньгам тогда как иудейство заставляет служить себе и деньги и преданную деньгам европу Современные отношения передовой Европы к иудейству представляют собой как бы пародию одного пророческого образа. Десять иноверцев хватаются за полу одного еврея, чтобы он ввел их, но не в храмы Иеговы, а в храм Маммоны. А до Иеговы им так же мало дела, как и до Христа. Итак. Нечего просвещенной Европе пенять на мрак средних веков с их религиозным фанатизмом. Нечего ей хвалиться своей веротерпимостью. веротерпимость хороша со стороны верующего, когда она происходит из полноты веры, из сознания высшей нравственной силы, а со стороны неверующего веротерпимость есть только выражение его неверия. Если мне все равно, что христианство, что иудейство, что идолопоклонство, то как же мне и умудриться быть нетерпимым в вере? И в чем достоинство моей терпимости? Как недалек от христианского совершенства религиозный фанатизм, но он все-таки есть нравственная сила, только в неразвитом, грубом виде, сила неуправленная и потому склонные к злоупотреблениям, это, во всяком случае, есть величина положительная. Между тем, как религиозный индифферентизм показывает отсутствие сердечной теплоты и одушевления, это есть нравственная точка замерзания, холод духовной смерти. А когда при равнодушии общества к высшим идеям является крайнее неравнодушие к низшим интересам и материальным благам, тогда ясно, что наступило социальное разложение. Итак, по отношению к аудейству христианский мир в массе своей обнаружил доселе или ревность не по разуму, или дряхлый и бессильный индиферентизм. Оба эти отношения чужды истинно-христианского духа, не находятся на высоте христианской идеи. Но уже с XIII века встречаемые единичные попытки со стороны выдающихся деятелей и мыслителей христианского мира, попытки иного истинно-христианского отношения к иудейству. Справедливость требует заметить, что вообще в средние века высшие представители церкви, в особенности римские папы, сравнительно человеколюбиво относились к иудеям, а некоторые из пап даже прямо им покровительствовали, за что и подвергались тяжким обвинениям от своих современников. Эти попытки, хотя и не привели ни к каким явным результатам, Тем не менее, они и составляют начало того истинного разрешения еврейского вопроса, которое уже предсказано апостолом Павлом в послании к римлянам, глава 11. Признавая только такое религиозное разрешение еврейского вопроса, Веруя в грядущее соединение Дома Израилева с православным и кафолическим христианством на общей им теократической почве, я имел случай высказать в кратких чертах это свое убеждение с кафедры. В 1882 году в лекции о всемирно-историческом значении иудейства читанной в Петербургском университете и высших женских курсах. Теперь я решаю сдать более обстоятельную обработку и большую публичность этому взгляду на иудейство. В таком решении меня подкрепляет, между прочим, внушительный голос одного из наших архипастрий, за которым я могу следовать безопасности какого-либо соблазна. В апреле настоящего года преосвященный Никанор, епископ Херсонский и Одесский, автор замечательного еще недостаточно оцененного труда по религиозной философии, произнес в Одессе одушевленное и истинно христианское слово о теснейшем родстве между ветхозаветной и новозаветной религией. Главная мысль прекрасного этого слова. Единение иудейства с христианством не на почве индиферентизма или каких-нибудь отвлеченных принципов, а на реальной почве духовного и естественного родства и положительных религиозных интересов. Мы должны быть едино с иудеями, не отказываясь от христианства не вопреки христианству, а во имя и в силу христианства. И иудеи должны быть едино с нами, не вопреки иудейству, а во имя и в силу истинного иудейства. Мы потому отделены от иудеев, что мы еще не вполне христиане, и они потому отделяются от нас, что они не вполне иудеи. Ибо полнота христианства обнимает собою и иудейство, и полнота иудейства есть христианство. Мои мысли об иудействе, следующие ниже, составляют прямое дополнение к тому, что высказано Преосвященным Никанором, а потому его слово явилось мне как наилучшее ободрение и повод к изложению этих мыслей в печати. Судьбы еврейского народа, на наш взгляд, связаны главным образом с тремя фактами его истории. Первый факт – тот, что Христос по матери своей был иудеем, и христианство вышло из иудейства. Второй факт – тот, что большая часть иудейского народа отвергла Христа и заняла решительно враждебное положение относительно христианства. Третий факт – тот, что главная масса еврейского народа и религиозный центр новейшего иудейства находится не в Западной Европе, а в двух славянских странах – России и Польши. Первым из этих фактов воплощением Христа в Иудеи определилось прошедшее Израиль. Его первоначальное назначение как избранного народа Божия. Второй факт — непризнание Христа иудеями и отчуждение их от христианства определяет настоящее положение иудейства в мире. Его временное отвержение. Наконец, третий факт — вселение Израиля в земле славянской среди народов, еще не сказавших миру своего слова — предсказывает будущие судьбы иудейства, окончательное восстановление его религиозного значения. Прежнее иудейство жило верою и надеждою на обетованное богочеловечество. Настоящее иудейство живет протестом и враждою к непризнанному мессии богочеловеку, начатку человечества на земле. Грядущее иудейство будет жить полную жизнью, когда в обновленном христианстве найдет и узнает образ совершенного Бога человека. Эта надежда имеет самые твердые основания в Слове Божьем. И Егова предоизбрал Израиля, заключил с ним завет, дал ему обетование и Егова не человек, чтобы обманывать, и не сын человека, чтобы раскаиваться в своих обещаниях. Часть народа израильского отвергла первое явление Мессии, и зато терпит тяжелое возмездие, но только до времени, ибо Слово Божие не может быть нарушено, и это Слово Ветхого Завета решительно подтвержденное в Новом Завете устами апостола языков, ясно и непреложно гласит, весь Израиль спасется. Иудеи, требовавшие казни Христа, кричали «Кровь его на нас и на детях наших!» Но эта кровь есть кровь искупления. И, наверное, крик человеческой злобы недовольно силен чтобы заглушить слово божественного прощения. Отче, отпусти им, не ведят, бо, что творят. Кровожадная толпа, собравшаяся у Голгофы, состояла из иудеев. Но иудеи же были и те три тысячи, а потом и пять тысяч человек, которые по проповеди апостола Петра, крестились и составили первоначальную христианскую церковь. Иудеи были Анна и Каиафа, иудеи же Иосиф и Никодим. К одному и тому же народу принадлежали и Иуда, предавший Христа на распятие, и Петр и Андрей, сами распятые за Христа. Иудей был Фома, неверующий в воскресенье, и не перестал быть иудеем Фома уверовавший в воскресшего и сказавший ему Господь мой и Бог мой иудей был Савл жесточайший гонитель христиан и иудеем из иудеев остался Павел гонимый за христианство и паче всех потрудившийся для него И что больше и важнее всего, Он Сам, преданный и убитый иудеями Бога Человек Христос, Он Сам по плоти и душе человеческой был чистейшим иудеем. Ввиду этого разительного факта, не странно ли нам во имя Христа осуждать все иудейство, к которому неотъемлемо принадлежит и сам Христос? Не странно ли это, особенно со стороны тех из нас, которые, если и не отреклись прямо от Христа, то, во всяком случае, ничем не обнаруживают своей связи с ним? Если Христос не Бог, то иудеи не более виновны, чем эллины, убившие Сократа. Если же мы признаем Христа Богом, то и в иудеях должно признать народ Бога рождающий. В смерти Иисуса вместе с иудеями повинны и римляне, но Рождество Его принадлежит лишь Богу и Израилю. Евреи говорят, всегдашние враги христианства. Однако во главе антихристианского движения последних веков стоят не евреи, не семиты, а прирожденные христиане арийского племени. Отрицание же христианства и борьба против него со стороны некоторых мыслителей иудейского происхождения имеет и более честный, и более религиозный характер, чем со стороны писателей, вышедших из христианской среды. Лучше Спиноза, чем Вольтер. Лучше Иосиф Сальвадор, чем господин Эрнестренан. Пренебрегать иудейством безумно. Брониться с иудеями бесполезно. Лучше понять иудейство, хотя это труднее. Трудно понять иудейство, потому что те три великие факта, с которыми связаны его судьбы, не представляются как что-нибудь простое, естественное, само по себе понятное. Они нуждаются в особом и сложном объяснении. Эти три факта — суть вместе с тем три вопроса, три задачи для разрешения. Первое. Почему Христос был иудеем? Почему краеугольный камень Вселенской Церкви взят в доме Израилевым? Второе. Почему большая часть Израиля не признала своего Мессию? Почему Церковь Ветхозаветная не растворилась в Церкви Новозаветной? Почему большинство евреев предпочитает быть вовсе без храма, нежели войти в храм христианский? Третье. Зачем, наконец, и ради чего наиболее крепкие в религиозном отношении части еврейства, вдвинуты в Россию и Польшу, поставлены на рубеже греко-славянского и латинославянского мира? Пусть отрицают или уменьшают значение этого последнего факта. Пусть также и относительно второго пункта ненавистники иудеев находят натуральным, что такой негодный и бессовестный народ отверг и убил Христа. Но тогда пусть же они объяснят, почему Христос принадлежал именно к этому народу. С другой стороны, если находить напротив понятным первый факт, принадлежность христа к народу израильскому который изначально был избран и предназначен для этого то в таком случае как же объяснить что этот избранный народ оказался недостоин избрания именно в том для чего он был избран так или иначе дело все таки представляется загадочным и требует объяснения начнем С первого факта и первого вопроса.